Услышим целебные звуки. Звуковой аутотренинг включает в себя самые разнообразные элементы. Формулы самовнушения, обрядовые символы, молитвы, заговоры, декламации стихотворений, пения, звукоподражательные шумы и т.д. Существуют специальные наборы звуков для вибромассажа мозга, сердца, печени, почек, костей внутренних полостей, суставов, носа, горла, глаз, ушей, различных наростов на теле, получивших общее название мантры в индийской традиции, мантра-йога или джапа-йога. Многие ли знают, что звуками можно чистить сосуды, повышать или понижать давление, усиливать или ослаблять сердцебиение, улучшать остроту зрения, обоняния, осязания, вкуса, ослаблять или снимать болевые ощущения? Вы, дорогие читатели, можете сами поэкспериментировать и убедиться в полезности звукового аутотренинга, посылая массажные вибрации в любой орган тела, придавая им нужную высоту громкость тембр. Здесь используются различные звуки – звонкие, глухие, шипящие. Глубинные вибрации, создаваемые определенными звуками, проникают в самые дальние уголки организма и очищают их от скоплений вредных веществ. Можно создавать направленные потоки вибраций, увеличивать или уменьшать амплитуду. Например, высокий голос подобен стремительной струе воды, промывающей организм, а низкий напоминает широкий поток. Настройку связок необходимо также сочетать с настройкой на определенный звук массажируемой части тела. Для общей очистки организма Рекомендуется использовать пять гласных звуков, которые по представлениям восточной медицины символизируют А – восток, О – север, У – запад, Э – юг, И – центр. Выпивая звук А, мы чистим организм справа налево, О – сверху вниз, У – слева направо, Э – снизу вверх, И – из глубины к поверхности. При этом звук «о» ассоциируется с холодом, «э» с теплом, «а» со светом, «у» с темнотой. Также для общей очистки организма следует использовать и согласные звуки. «Л» ассоциируется с льющейся водой, «р» — механической вибрацией, «дз» — электрическим током, С потоком воздуха. Общим правилом применения звукоочистки является тезис «подобное вызывается подобным». Звуковой сигнал и приписываемое ему значение определяют соответствующее чувственное представление. Для укрепления нервной системы непрерывно произносите сочетание звуков «м», «п», «о», «м», «п», -э способствует преодолению неврозов Невростении. Его следует использовать как защиту организма в момент невротического срыва. Для оздоровления внутренних органов многократно произносите звук сердца – гэн, звук легких – шэн, звук печени – го, звук почек – ю, звук селезенки – гон. Эти звуки произносите сначала в низком, успокаивающем, а затем в высоком, Тонизирующем тоне. При слабых легких и нарушениях в дыхательной системе произносится глухо плас. При болезнях пищеварительного тракта необходимо петь поу поу Следить за тем, чтобы звуки проникали в пищевод, в желудок, тонизировали печень, затем оздоравливали кишечник. Для преодоления склероза сосудов следует петь на среднем тоне своего голоса паи посылайте звуки требующие очищения сосуды для регуляции давления и устранения гипертонических головных болей, а также для их профилактики несколько минут пойте растягивая звуки низким тоном своего голоса з у м м -э и